Глава 28. На это юноша не стал ничего ему отвечать, хотя он не любил, когда хоть как-то задевали его учителя. А Сурми у него и спрашивает после этого. «А что из себя представляет этот четко Я так понял, вы его знали ранее?» «Да не знал я его, вернее, видел один раз», отвечает ему молодой человек, «но больше слышал о нем». Говорили, что он великий мастер и двукратный чемпион чего-то там э, по боевому гапаку. «По боевому гапаку? переспросил резидент с некоторым удивлением. Кажется, ему, как человеку, исполняющему роль профессионального танцора, этот факт казался странным. Интересно, а смог бы он занять какое-нибудь место в соревнованиях по Камаринской или в категории «Танец 740»? Но потом резидент все-таки вернулся к теме разговора. «Друг мой, появление этого нашего коллеги, который ведет себя совсем не как коллега, нам здесь абсолютно нежелательно». «Надеюсь, вы это понимаете?» «Свиньин это понимал, как понимал и то, что последует за этим, казалось бы, риторическим вопросом». Поэтому он только кивнул в ответ. «Значит, надо найти способ убрать его из Кобринского», — продолжил Сурми. «Да». Именно о таком продолжении разговора юношей думал. «Он представляет для нашего дела реальную угрозу. Думаю, вам это и без меня понятно». «Да, понятно», — соглашается Ратибор со вздохом. «Изыщите способ избавиться от него», — продолжает старший коллега. «Да, кстати, только не пытайтесь использовать свои связи в администрации поместья или в полиции». Об этом незамедлительно узнает шабак, и тогда они в него вцепятся и начнут раскручивать тему. Да, понял, снова кивает свиньин, и снова невесело. Но Сурный был к нему снисходителен, как старший и опытный к начинающему. Вам нужны деньги? Нужны. Я потратился в дороге. Он очень надеялся, что резидент спросит, как прошла поездка, и тогда он похвалится своими успехами в том предприятии. Но старший коллега ничего на этот счет не спрашивал, а лишь принес из другой комнаты десять монет. Вот, держите. А Ратибор тут и вспомнил. Ко мне сегодня приходили раввины из окружения мамаши, после того, как я немного осадил секретарей Бляхера и потребовал у них точной даты бальзамирования тела. Так, — Так-так, — сразу заинтересовался Сурмий. — И что они хотели? И тогда юноша пересказал в подробностях всю эту историю с равинами. После чего старший товарищ хоть немного повеселел и спросил у Ратибора. — Так вы не поняли, зачем они приходили? — Признаться, так и не понял. — Они приходили дать вам взятку, подкупить. Сначала осуществили наезд, чтобы вы были помягче, а потом предложили денег. — Предложили, но всего два шекеля. Как-то мало для подкупа дипломата, — сомнением замечает юноша. Тем не менее, он был немного горд собой. Как ни крути, а это была первая попытка подкупить его. Для его возраста что не говори о достижении. Они здесь при дворе все немного тупые и очень-очень жадные. Скорее всего, из казны им выдали намного больше, но они решили подрезать казенных деньжат. Вот и предложили вам э такую малость. Вы правильно сделали, что ничего у них не взяли. И после он продолжил, уже без особого веселья. А еще вы правильно сделали, свиньин, что пришли и все рассказали мне про этого Тараса. Теперь я буду знать, что это за коллега ходит к нам на танцы. В общем, можно было расставаться, и юноша встал, а Сурмий стал одеваться. «На работу пора. Подождите меня, выйдем вместе». И тут и вспоминает. — Да, кстати, — Сурми вспомнил, надевая калоши, — ваш протеже пошел на повышение. — Вот как? Отлично! — чуть оживает молодой человек. — Да, ваша наводочка насчет смотрителя Белкина из Малого Варева сработала. Комиссия вернулась только вчера. Этот Белкин воровал безбожно. И всю провизию, как вы и предполагали, вазами гнал за границу в обход таможен. Он смещен с должности, а наш бухгалтер, кажется, получит первое повышение и обойдёт некоторых, у которых с содержанием правильной крови повыше будет. — Это хорошо, — произнес юноша. — Это отлично! — почти весело поправил его Сурми. — Те в бухгалтерии, у кого кровь лучше, теперь будут ему завидовать и строить козни. Это еще больше привяжет к нам нашего бухгалтера. «Я уже думаю над тем, как организовать ему вторую ступень на карьерной лестнице. Но на этот раз нужно что-то значимое. Нужно, чтобы он как следует отличился. Тут нам каким-нибудь Белкиным не обойтись». Резидент уже накинул дождевик. «Есть у вас что-нибудь на примете?» «Что-нибудь большое?» — юноша пожал плечами. — Не знаю, но мне кажется, местные бандиты в день собирают целую кучу денег, съезжающих торговцев. Мне кажется, мамаше эти деньги не помешали бы. Хотя он не договорил, так как Сурми замер, уставившись на него с некоторой долей удивления. И тогда Ратибор спросил у него. — Что? — Ничего, — наконец очнулся резидент. — Очень даже неплохая идея. Я посоветую нашему славному Аарону Куну произвести хотя бы приблизительные расчеты возможных ежедневных поступлений в казну, если организовать въездные сборы, и эти расчеты отправить руководству бухгалтерии. Вы знаете, друг мой, это дельце может и выгореть, и тогда нашего Куна могут заметить высшие сановники мамаши. Это будет большой для него шаг наверх. «Но если это дело выгорит, — рассуждал свиньин, — многие уважаемые люди в Кобринском будут расстроены». «Это будет нам на руку», — усмехается старший товарищ. «Это усилит напряжение в местных элитах. Раздражение мамаши и ее администрации...» Наконец он гасит свет и открывает дверь. «Я выйду за калитку первой. Вы постойте еще пять минут, подождите». Так они и поступили. Сурмий вышел за калитку и скрылся во тьме, а молодой Шинобе подождал немного, прежде чем пойти к себе. Шел он, и настроение у него было странное. Мучили его нехорошие размышления на тему «Куда деть Тараса из Кобринского?». Но и хорошие мысли его не покидали. Он был рад, что его протеже Аарон Кун начал свою игру, то есть найденная им тема начинала потихоньку расти и работать. А наступившее утро его удивило так удивило. Едва он вошел в приемную, даже не дав секретарям закрыть за собой дверь, как новый дежурный секретарь сообщил ему немного напыщенно. — Бляхера сегодня не будет, но к тебе сейчас придут значимые люди, они будут с тобой говорить. И разговор будет важным. Жди. Только не здесь жди, а в коридоре. А то от тебя воняет, а мы потом тут задыхаемся. Ждать ему пришлось целых три часа. Но оно того стоило. Он уже собирался снова войти в приемные и поинтересоваться, где же обещанные значимые люди. Как в самом дальнем конце коридора появилось несколько чистокровных в окружении целой стаи секретарей в разноцветных халатах. Двух людей из к нему делегации, свиньин узнал сразу то были вчерашний ребе гидион и давнишний знакомый шиноби Рэбе рене набидор Но на сей раз главным среди приближающейся делегации был равин, весьма богатый чревом и бородой он шествовал первым чуть впереди остальных и его коллеги подчеркивая его статус чуть отставали и сразу дружно кивали шляпами и бородами едва этот пузатый человек произносил хоть слово юноша сразу понял что разговор будет и вправду серьезный свершилось кажется ах неужели мне дату точную сегодня назовут когда делегация приблизилась Юноша заранее стал кланяться и отвесил приближающимся значимым людям не менее десятка самых учтивых поклонов. А Рэбе с великим чревом остановился в шагах в пяти от юноши и указывая на него пальцем, поинтересовался у своих спутников. Вот этот вот что ли! Да-да, уважаемый Рэби Калиновский, тут же подтвердил Рене де Набидор. Это он, он посланник гурвицев. Смешной, да? — Нет, он не смешной, он отвратительный, — отвечает ему Калиновский, разглаживая свою бороду. — Впрочем, какие господа, такой у них будет и посланник. — Баруха Шем, слава богу, что мы не такие, как эти разложившиеся от модных нововведений гурвицы. — Да, да, да, да, — стали кивать ему его уважаемые спутники. А умный Рэбби Гедион замечает, покачивая головой. Как вы правы! Вы прямо одну за другой высказываете самые проникновенные мудрости — почтенный Калиновский. Это гениально сказано, нужно это запомнить. Но самый почтенный из почтенных никого из них не слушает, а продолжает вещать, как бы ни к кому лично не обращаясь, а говоря куда-то вдаль, в космос. Скажите этому собакообразному существу, что он на днях будет удостоен великой чести. И тут же к юноше подбежали три человека из Свитокленовского, один из которых был Рене Бен-Абидор, и, перебивая друг друга, стали говорить юноше. — Собакообразный! Тебе повезло! — Ты, собакообразный, должен трепетать от волнения. — На тебя снизошла великая благость! — добавлял ко всему Бен-Абидор. Он был не только самый высокий из всех, но и самый сдержанный и вежливый. Да что ж такое? Опять мне не видать того, зачем сюда я был направлен. Я рано радовался, вдруг предполагаю, что, наконец, мне труп передадут. Еще потянется вся эта эпопея, а счастливит меня чем-нибудь иным. А чем — сейчас я и узнаю. Молись какому-то там своему богу, потому что ты обласкан, ты приглашен. Приглашен? У молодого человека едва начала формироваться мысль, робкая догадка начала обрастать мясом доводов и вероятностей. Но больно долго он думал, так как Бен-Абидур и сообщил ему. — Ты удостоен аудиенции у самой нашей матушки! — У матушки, матушки, аудиенции! — бубнили другие господа из свиты. А сам Рэбби Калиновский указал пальцем на пол и произнес внушительно. — Пусть падет Ниц от счастья! — Ниц! Падай, Ниц! Ниц, собака, падай, падай! К нему подбежали еще несколько человек из его свиты, и кто-то из них даже схватил его за рукав. А кто-то еще и ударил по сугагасу. — Собака, радуйся! Падай, собака! Но Шиноби вдруг резко дернул рукавом, за который его опять потянули, и так рявкнул, что все эти господа дружно вздрогнули и замолчали сразу. — Прочь руки! — он обвел их взглядом. — Вы не на базаре, а я вам не торговец местный. Я представляю здесь великий дом. Я голос гурвицев, я их глаза и уши. Удары и тычки наносите не мне вы, вы дому гурвицев наносите удары. «И каждый из тычков я буду помнить, когда отчет усядусь сочинять». А после он продолжил уже спокойнее, но тем не менее четко и громко. «И падать ниц я здесь не собираюсь. На этот счет инструкции, имея, я выполню лишь то, что умолять не будет посланника высокий статус». И здесь все дружно обернулись на Рэбе Калиновского, в глазах у всей его свиты читалось недоумение, «Этот Гой! Он что, не собирается падать ниц, после того, как узнал, что ему будет оказана величайшая честь? Он обезубил что ли?» А еще они явно ждали реакции уважаемого главы делегации. Но тот лишь воздел руки к потолку и, выражая всем своим видом и глазом глубокий пафос, вещал. «Баруха Шем! Благословенное имя Господне! Но весь этот скорбный мир...» Катится в когтистые лапы азазеля. Ло Лишь бы только не мы. ло ну А потом он вдруг прервал свой монолог и стал оглядываться по сторонам с некоторой растерянностью, вопрошая при этом негромко: Эй, фахашей рутим! А где здесь туалет? И некоторые молодые люди из свиты тут же стали подсказывать почтеннейшему из почетнейших надобное направление, беря его при этом под локти, а все остальные тут же забыли про свиньина и стали уходить. И он только и успел сказать Рене Бенабидору: Но мне не сообщили время, когда я буду счастлив видеть владычицу окрестных лябий, мамашу вашу, Эндельман Эльвиру. «Вам сообщат заранее. Ждите». Негромко, чтобы никто больше не слышал и вполне себе дружелюбно ответил ему уважаемый Равин. Своим тоном, а также своим обращением на «вы» он немало озадачил молодого шиноби.